ВОЛШЕБНАЯ КНИЖЕЧКА В мировом фольклоре постоянно фигурируют волшебные предметы. Волшебная шапка-невидимка, делающая надевшего ее человека невидимым. Волшебная скатерть-самобранка, способная на халяву накормить неограниченное число людей. Волшебная палочка, выполняющая любые желания. Волшебные сапоги-скороходы, позволяющие их обладателю развивать вполне приличную скорость без двигателя внутреннего сгорания. Но ни один названный выше предмет не идет ни в какое сравнение с волшебной книжечкой, которой обладал Гоша. Мало того, что эта книжечка открывала перед Гошей любые двери, она еще и склоняла к конструктивному диалогу с ним любых, пусть даже самых враждебно настроенных личностей, коим можно было причислить директора московского зоопарка. Тот очень долго не мог уразуметь, какое отношение бегемот-мутант может иметь к вопросам национальной безопасности. Гоша мог быть чертовски убедительным. Через полчаса им не только отдали бегемота, но еще и предоставили транспорт для его перевозки по любому требующемуся адресу. Во время погрузки Юнга хитро улыбался, и косил глазом. Когда транспорт выехал за пределы Садового кольца, Лева попросил водителя остановиться, и они с Гошей перебрались в кузов. Юнга лежал в углу и задумчиво жевал сено. Юнга сказал Лева, это Гоша. Я его завербовал, так что можешь бессловесную тварь больше не изображать. — Слава тебе, Господи! — сказал Юнга, выплевывая жухлую траву. — И тебе тоже, слава, Лева. Гоша будет нам полезен? — «Весьма», — сказал Гоша. «Я не просто буду вам полезен, я уже вам полезен». «Рад познакомиться», — сказал Юнга. «Куда мы теперь?» «В особняк, сказал Лева. «Надо, чтоб ты связался с Мариной, а то она пропала, а я вашим передатчиком пользоваться не умею». «Базара нет», — сказал Юнга. «Только скажи водили, чтоб тормознул у табачного ларька. А то в зоопарке сигар не дают, а мне страсть как курить хочется». «Ты слишком уж много куришь» сказал Гоша, когда Юнга поджег третью за час сигару. «Наши врачи победили рак», — объявил Юнга. «И раковым клеткам никогда не удастся возникнуть в моих легких, А сердце у меня как у слона. Или как у бегемота». «Меня не твое здоровье волнует», — сказал Гоша. «Просто пожарная сигнализация скоро сработает». «Так отключи ее, сказал Юнга. «Или Марина пусть отключит. Марин, отключишь?» «Уже отключила», — сказала Марина. Сигнализация пыталась сработать еще полчаса назад. «Ну вот, видишь», — сказал Юнга Гоша, — «все устроилось». Спустя два часа они сидели в гостиной, снятого египтянами особняка, и делились впечатлениями. Юнге понравилось в зоопарке. Марина, с которой Юнга связался сразу по приезду, и избавил ее от необходимости брать зоопарк штурмом, как она это планировала. Чувствовала себя не в своей тарелке, листала томик Диккенса и большей частью молчала. Лена, Гоша и Юнга беседовали на отвлеченные темы. Лёва, для которого общение с Бегемотом уже не было новостью, большей частью молчал и задумчиво курил. Очередная стадия его плана была завершена. Начиналась следующая, гораздо более масштабная. А в соответствии с масштабами операции увеличивались и масштабы, угрожающие всем ее участникам опасности. Несмотря на присутствие в их команде специалиста по улаживанию щекотливых вопросов, Леве было тревожно.